Я развернул фольгу, отломил один квадратик и положил на язык. Зажмурился. Терпкий, густой аромат. Горечь какао, соль. Всё верно. Рот наполнился слюной, я медленно задвигал челюстями. Может, это банальное внушение, но мне и впрямь полегчало. Наверное, что-то подобное и употребляли в пищу древние ацтеки. Где-то я читал, что настоящие чокуатль варили с красным перцем. И только позже придумали добавлять в него молоко и мёд. «Вкусно!» – сказал я, проглотив. «Необычная штука, спасибо. Понравилось? Оставь себе». На берегу возникла хрупкая фигурка в серебристой жилетке. Танука вышла нас встречать и заодно, наверное, набрать воды. Севрюк поймал мой взгляд и оглянулся. «Слушай», – спросил он, – «у тебя с Танукой что-нибудь было?» «В каком смысле?» не понял я, но через миг сообразил. «А, нет, ты что? Она же вдвое меня младше». «Всякое бывает», — сказал Севрюк. Взгляд его был серьёзен. «Ты береги эту девочку, она мне как сестра. А то характер у неё не сахар. Никогда не знаешь, какой она фортель может выкинуть. Мы и так её тогда еле вытащили. Одно скажу точно. Вреда тебе она не причинит, она на это не способна. Разве что...» «Хм, да». И он замолчал. «Ну, договаривай», — подбодрил его я. «Чего, разве что?» «Я хотел сказать, что она может затащить куда-нибудь вас обоих», — с неохотой сказал он. «Не успеет вовремя сообразить, как вы уже влипнете в историю». «Так у неё же это, интуиция. Она всё знает наперёд, предчувствует. Или нет?» «Бывает так, что куда ни кинь кругом, клин. Позаботься, чтоб такого не случилось, на то ты и мужик. Обещаешь?» «Сделаю, что смогу», — искренне заверил его я. «Лучше сделай, что надо», — посоветовался Врюк, и лодка с шелестом раздвинула прибережную осоку. Мы причалили. В лагере всё было спокойно. Андрей приволок большую колоду и рубил её на дрова. Танука сыпала заварку в котелок. Ещё один котелок, побольше, стоял в стороне, накрытой крышкой. Севрюк первым делом прошёл к костру, бросил в огонь обрывки браконьерской сетки, долго смотрел, как они трещат и плавятся, плюнул, отошёл и занялся своими пробами. Через минуту или две прибыла байдарка. Ребята развернули невод на кустах сушиться и принялись выставлять на берег банки, набитые фиксированными мальками. Кэп Валера, мокрые, весёлые, взъерошенные, хватали то одну банку, то другую, вертели ими друг у друга перед носом и взволнованно обсуждали улов. «Эй, вы! Чего разорались? Есть идите!» Наконец окликнул их севрюк. И те, прервавши спор, спрятали банки и подсели к костру. Танука сварила рисовую кашу. Густую, наваристую, с двумя банками тушёнки, карри и ещё какими-то приправами. Но сама не стала есть. Не смог и я, хотя от запаха накатывала слюна. Пришлось обойтись очередным кусочком шоколадки и сухариком. Впрочем, остальных это не смутило. Вчетвером Андрея и младшие научные быстро очистили посудину, воздали должное крепкому чаю и засобирались в путь. «Может, всё-таки заночуете?» – спросил я напоследок. «Нет, нет, и не просите!» – взмахал руками севрюк. «Мы утром приплывем, Чайсков шесть, сетки будем снимать. Хотите, вас разбудим?» «Вообще-то мы уж как-нибудь сами», – запротестовал Зибзеев. «Спасибо. Ну, как хотите». Странный сон не давал мне покоя. На пороге сознания вертелась какая-то мысль. Мне опять казалось, что мне дали подсказку, информацию, а я ее не понял. «Пожалуй, стоило посоветоваться с Севрюком», но не хотелось говорить в присутствии остальных. Что-то меня останавливало. Пока другие двое загружали лодку, сматывали невод и ходили по берегу в поисках забытых вещей, писатель отлучился в кусты. Рассудив, что другого случая поговорить с ним наедине сегодня уже не представится, я встал и двинулся за ним.